Глава четвертая. Ночлег по-пижмански. Свернув под кирпич, он не спеша проехал с полкилометра, пока не остановился перед загородившим дорогу шлагбаумом, деревянным, выкрашенным в красно-белую полоску. Шлагбаум выглядел ухоженным и посередине был украшен еще одним кирпичом. Слева от него красовалась добротная деревянная избушка под темно-красной железной крышей, в крохотном дворике лаяла привязанная на цепи к конуре здоровенная овчарка. Дальше среди леса виднелись дачи. Мазур вылез и после некоторого колебания направился прямо к домику, крайне похожему на роскошную сторожку. Перемахнул через низенький заборчик. Овчарка надрывалась и, Но на крыльце так никто и не показался. Косясь на пса, заглянул в окно. Большая чистая комната с выключенным телевизором в углу, диваном и телефоном на тумбочке. Режим контрастом, стол, где стоят две пустых винных бутылки, одна початая и одна полная. На тарелках немудрённые закуски, но рядом куски хлеба и колбасы валяющиеся прямо на скатерти. блюдечко набито огурцами. И тут же за столом, уронив голову на руки, дрыгнет лысоватый мужичонка в клетчатой рубашке и мятых брюках. Хорошо дрыгнет, качественно, и ухом не ведёт в ответ на чаянный призывы четвероногого друга. Тот о службу несёт, чётко. Не требовалось особого напряжения ума, чтобы сходу определить: сторож запил всерьёз и надолго. С большой долей вероятности можно предположить, что заранее знает, накрыть его некому день будний. Новорусские богачи вряд ли относятся снисходительно к подобным слабостям своей челяди. Значит, в дачном поселке никого нет, риска вляпаться никакого. Под потолком дешевая люстра, на тумбочке телефон, но нигде не видно столбов крыши. с проводкой, значит, проложены под землёю от самого пижмана. Да, народ здесь оттягивается богатенкий. Тем лучше. Без серьёзных оснований прирученные провинциальные власти сюда не сунутся. Да они поди и сами в здешних хоромах обитают. Мазур размотал верёвку, поднял шлакбаум и провёл машину дальше по дороге, опустил шлакбаум и замотал верёвку точно так, как было раньше. Авчарка гавкала, но сторож так и не соизволил продрать глаза. Телефон мазур крайне искушал, но он разглядел в окну, что на нём нет гнезда для бумажки с номером. Значит, даже если дозвонишься до здешнего межгорода, разговор не закажешь. Какой номер прикажете назвать телефонистке? Может, на даче отощится телефончик. Он медленно ехал вдоль Прихотливо раскиданных особнячков, конечно, это не Шантарск, но для местного уровня дачки вполне приличные, кирпичные, как одна, в основном, правда, одноэтажные. С первого взгляда видно, что клавшие их мастера вкалывали отнюдь не по-савдеповски. Кое-где обширные огороды, кое-где небольшие бассейны, приличные деньги в Буханы, и нигде... ни единой живой души. Бамонт проворчал Мазур. Это мы с тобой в самые верхи залетели. А дальше? А дальше выбираем любую и квартируем до темноты. Ночью пойдём в город. Огородами, огородами. Тут сигнализации не может быть? Вряд ли, подумав серьёзно, сказал Мазур. Не вижу смысла. Очень уж далеко гнать, по триоге из города километров 8, и подъездная дорога только одна. Любой тать, что раз успеет в тайге сохраниться. Тайга-то дикая совершенно. Нет, я бы такого Цербера с волчьим билетом выставил. Правда, ничуть не похоже, чтобы здесь хулиганнёй шарашилось. Смотри, как ухожено всё, ни мусоренки. И куда мы? А вот сюда. Он остановил машину возле одноэтажного домика из тёмно-красного кирпича с зелёной крышей и причудливым кованым флюгером. Гараж есть. А тайга вплотную подходит, в секунду можно затеряться. Вот будет хохма, если тут местный шериф обитает. Распахнул железную калитку, по-хозяйски вошёл во двор, обширный, забетонированный, взбежал на крыльцо, потрогал дверь. Ну, заперта, конечно. Замок не из дешёвых, импортный. Для отечественного хулигана преграда непреодолимая. Для морского дьявола, старательно обученного многим шокирующим ремёслам, если не детская задача, то лёгкая разминка. Старательно постучал в окно. Никто не вышел. И вокруг никого. Мазур прошёл в гараж, прямо-таки расплылся в улыбке, обнаружив, что он заперт на примитивный висячий замок. местного производства. И открыл его через 30 секунд с помощью отысканной в бардачке подходящей железки. Загнал машину внутрь, вставил замок, закрыл, но запирать не стал. И с тремя другими железками, найденными в гараже, подступил к замку входной двери. Замок сопротивлялся минуты 3. Процесс затянулся главным образом из-за того, что мазур не хотел его уродовать, хотел оставить целым и невредимым. Хозяин дачи ни в чём не виноват. Да и снаружи не будет бросаться в глаза, что важнее. Распохнув дверь, тщательно осмотрел её, и косяки, и ещё возможную сигнализацию, но как и предвидел, ничего такого не обнаружилось. Щёлкнул выключателем. В крохотном холле с медвежьей шкурой на полу вспыхнул свет. Погасил. Распохнул перед Ольгой дверь. Прошу, мадмозель, Попробовал замок, закрывался исправно. Заблокировал его кнопкой и пошел осматривать дачу. Дача была небольшая. Обширная каминная с бильярдным столом, включенным в сеть холодильником, японской видеодвойкой и того же происхождения музыкальным центром, крохотная кухня, ванная и две спальни. Ольга из любопытства ходила за ним по пятам. Вздохнула. «Вот такой бы и нам». «Подожди до да адмиральства», — сказал Мазур. «А вот и наживем. Телевизор посмотреть, что ли? Шторы задернуть. С улицы не видно. Ладно, это потом». Подошел, распахнул дверцу холодильника. Наглеть так наглеть. Особого изобилия там не наблюдалось. В морозилке два пакета с французскими курицами, внизу две банки крабов. пачка отечественного маргарина, бутылка финской вишневой, двадцать один, две бутылочки пепси. «Не густо», — сказал он. «Ну, у нас консервов еще навалом. Сейчас на плите разогреем. Давай я курицу в духовку суну». Будничным тоном предложила Ольга. «Все равно сидеть до темноты. Успеем». «Ага», — кивнул он и расхохотался. «Ну, хороши мы». Ладно, займись курицей, малыш. В самом деле времени навалом. Рюмашку дёрнишь, все пузыри не початые, потом. Ну тогда и я потом. А пока Пепся ширашу, 100 лет уж не видел. Мне тоже открой. Мазур вынул обе бутылочки, Лиха сковырнул красивые пробки об угол бильярдного стола. Ольга вытащила заиндевевший пакет с курицей, отправилась в кухню. прихлебывая из бутылочки на ходу. Осушив свою в три глотка, Мазур задумчиво взял гладкий, новенький бильярдный шар и не целясь метнул в лузу на противоположном торце. Попал, конечно. Сетка была без дна, и шар звонко упал на пол, покатился в угол. Направился к телевизору. В кухне раздался короткий, сдавленный вскрик. Шум падения... Мазур кинулся туда машинально, не раздумывая, на какой-то миг ощутил странную вялость, словно во сне, когда тело не желает повиноваться. Ольга лежала у плиты, нелепо откинув руку, курица, уже освобождённая от пакета, валялась рядом, задрав пухлые ножки, опустая бутылочка ракача и постукивая, ещё катилась в угол. Мазур опустился рядом с ней на колени. От этого движения его вдруг повело в сторону, словно в дрызг пьянного, моментально восстановив равновесие, попытался перевернуть жену лицом вверх, и перед глазами всё непонятно поплыло.